Слагаемые удачи. Я прочел сегодня красивое и очень грустное стихотворение японского поэта Сюнтаро Таникава о женской неверности и о том, как тяжело уснуть ночью после того, как она призналась, что была в этот день с другим мужчиной. Она спит, а ты лежишь рядом с открытыми глазами, и касание ее сонного тела вергает тебя... В невыносимое одиночество. В ней тепло, в ней семя другого мужчины. Она жаркая, как печь, а тебе холодно. Так холодно, словно вылупившись из яйца антарктического пингвина, ты сразу умер, став крошечным пучком замерзших перьев на континенте, где нет ни одного почтового ящика, и письма приносит только ветер. Она ворочается во сне, обвивает тебя руками, но для тебя ее прикосновение — холодный антарктический ветер, что приносит письма и обвивает твое сердце зеркальными тенями тьмы. Конечно, ты ее не разлюбишь, но это будет другая любовь. Начнется она завтра — и никогда не станет прежней. Дожидаясь постели рассвета, ты разделяешь участь бесчетного числа мужчин с начала времен. В темных тенях спальни ты видишь другую постель. Рядом с посапывающей женой в ней лежит римский солдат. Он смотрит в потолок и ждет рассвета, который медленно, будто поверженный меч, располосует небо, но так и не принесет успокоения. Очень старая история. В темных тенях его постели за три тысячи лет до Рождества Христова прячется другая, египетская постель. В ней мирно спит женщина, глядит в потолок мужчина, а в темноте за изголовьем их египетского ложа Притаилась пещера с лежанкой из звериных шкур. В потолок этой пещеры таращится бессонный человек, а может, существо. Его женщина, а может, существо, беззаботно похрапывает, не зная его мыслей, что складывается из каких-то там своих символов. Я могу ее убить, а могу забыть обо всем. «Попробуй с этим жить. Зачем она это сделала? Я буду ее любить совсем иначе. Прошлое не вернуть».